Завещание Автандила царю Раставану Витя сел и скорбный сердцем так составил завещание. Царь, к покинутому другу я спешу без колебания. Не могу его я бросить, он души моей пыланье. Будь ко мне добросердечен и прости мои деяния. Не осудишь ты, я знаю, государь, мое решение. Мудрый друг не бросит друга, несмотря на все лишения. Вспомни, царь, Платон-философ нам оставил поученье, ложь несет душе и телу бесконечные мучения. Так как ложь – источник горя, то, покинув царский кров, ради страждущего друга ухожу я от перов. Для чего и мудрость людям, коль не чтить ее даров. Знания мудрых приобщают нас к гармонии миров». О любви ты верно помнишь, что апостолы гласили, как в кимвалы ей брецали, как в писании возносили. «Возвышает человека лишь любовь», — они твердили. «Прежде всех живущих в мире должен верить им не ты ли? Тот, кто дал мне крепость тела и открыл мои зеницы, чьим могуществом незримым звери, созданные птицы Кто конечному созданию начертал его границы, Сто не сводит к единице, Сто творит из единицы. То, что Богу не угодно, не случится на земле. Вянут розы и фиалка, коль останутся во мгле. Всякий взор к добру стремится. Нет достоинства во зле. Как могу я жить без друга с тяжкой думой на челе? Как бы ни был ты разгневан, Не лишай меня прощения. Я не в силах был исполнить твоего предназначения. Мне отъезд послужит средством от тоски и огорчения. Пусть я буду жить в пустыне, лишь бы жить без принуждения. Не найдешь ты утешения, слезы горя проливая. Ничего не в силах сделать против воли божества я. Муж обязан быть вынослив, в тяжких бедах пребывая. От судьбы уйти не может ни одна душа живая. Что творец мне предназначил, то и сбудется сполна. Коль вернусь назад, то в сердце потушу я пламена, встречусь радостно с тобою, как в былые времена. Каково служенье дружбе, такова и мне цена. Царь, коль кто меня осудит, осуди того всецело. Неужели царским сердцем скорбь разлуки овладела? Обмануть я и покинуть не способен Тариэла. Он в лицо меня за гробом осрамит за это смело. О друзьях иметь заботу никогда не вредно людям. Презирая лицемеров, мы лжецов сурово судим. Как же мог я, царь великий, стать предательство орудием? Хорошо ли, коль на помощь мы спешить к друзьям не будем? «Есть ли кто презренней труса, удрученного борьбой? Кто теряется и медлит, смерть увидев пред собой? Чем он лучше слабой пряхи, этот воин удалой? Лучше нам гордиться славой, чем добычею иной? Смерть сквозь горы и ущелья прилетит в одно мгновение. Храбрецов она и трусов всех возьмет без промедления» и детей и престарелых ожидает погребение, лучше славная кончина, чем постыдное спасение. Царь, осмелюсь я напомнить, ничего не понимает тот, кто смерти ежедневно для себя не ожидает, ведь приходит днем и ночью та, что нас соединяет. Не вернусь, так значит сердце снова боль претерпевает. Если ж рок меня захочет погубить в чужой стране, Странник, я умру в дороге сам с собой наедине. Не сошьют друзья мне саван, не схоронят в тишине, И тогда незлобный сердцем вспомни, царь мой, обо мне. Многочисленным богатством я владел тебе в угоду, Ты раздай богатство бедным, возврати рабам свободу, Надели сирот несчастных, обреченных на невзгоду. Пусть я буду и по смерти дорог нашему народу. Коль не все мои богатства пожелаешь взять в казнуты, пусть на них мосты построят и сиротские приюты. Раздавай мои имения, не колеблясь ни минуты, ибо только ты сумеешь погасить мой пламень лютый. От меня, владыка, больше не получишь ты вестей поручил тебе я душу доброй волею своей. Сатанинские затеи не пойдут на пользу ей, а почившего прости ты и слезу о нем пролей. И еще, о царь могучий, я молю за Шермодина. Ныне горечью объятый он лишился господина. Обласкай его, как раньше я ласкал простолюдина, пусть не точит слез кровавых у порога властелина». Написавший завещание, я его теперь кончаю. Царь, отец и воспитатель, вновь тебя я покидаю. Я тебе желаю счастья. Я в тоске изнемогаю. Не давай врагам отчизны угрожать родному краю. Кончил он и Шермадину завещание вручил. Доложить царю об этом у тебя довольно сил, ведь никто служить не может так как ты мне послужил. И, обняв слугу, заплакал изнемогший автандил.